Три жизни. Клиентка была недовольна. У нее на носу большие черные поры. Она пришла в институт БТ именно для того, чтобы у нее нос стал белым и, по возможности, отласистым, но без блеска. На ощупь атласистым, а на вид бархатистым. А барышня трет его бестолку, и он только распухает. «Позовите сюда вашу хозяйку». «Хозяйка, мадам Кэти Руби, для старых друзей Катюша Рубова, высокая, стройная, с платиновыми волосами и нечеловеческими ресницами, подошла деловым шагом, взяла со столика лупу и, прищурив глаза, исследовала капризный клиенткин нос. Лосьон номер третий. Обратилась она к служащей барышне трепетно, как ассистентка знаменитого профессора, ожидающей предписания. Барышня была тоже платиновой блондинкой, и ресницы у нее тоже были нечеловеческие, Но все это, выдержанное в более блеклых почтительных тонах, отмечало ее зависимое положение. Лосьон номер третий, с приветливой улыбкой повторила Кэтруби, обращаясь на этот раз к самой клиентке. Это тот лосьон, который употребляю я сама. Ну, вы такая молодая, вы не пример. Для вас все хорошо, проворчала клиентка. Кэтруби загадочно улыбнулась. Шер, мадам, сказала она. Может быть, я и молода но я живу свою третью жизнь и была когда-то старой бабушкой. «Вы сделали себе эстетическую операцию?» — догадалась клиентка. Кэт хотела что-то ответить, но ее спешно отозвали к толстухе, которую чересчур перепарили в парафиновой ванне. «Что значит третья жизнь?» — думала клиентка, смотря ей вслед. «Это было в самом начале революции». Вернулись офицеры с фронта, вернулся с ними и Гриша Рубов, Катюшин жених, и Вася Таневич, муж Катюшиной сестры Маруси. Время было страшное и тревожное. И тем не менее молодость брала свое, и от опасностей и лишений жизнь казалась только интереснее и счастье острее. Справили потихоньку Катюшину свадьбу, и вскоре после этого оба офицера ушли воевать с красными. Сестры остались в Москве. Но старая жизнь все еще как будто не обрывала своей линии. Оставалась прежняя квартира, по которой бродила и ворчала прежняя старая нянюшка. Оставались еще уцелевшие платья, шубы, друзья, эстетические интересы. Ах, как дивно играл Качалов. Ах, нужно пойти в оперу. Милая прежняя жизнь еще не отпускала. Она медленно гасла, оживляясь мгновенными вспышками, все еще обещая окрепнуть, оправиться. Расцвести по-прежнему. Потом стали уходить из дому красивые ненужные вещи. Люстры, зеркала, бронзовые подсвечники, ковры. Ушли. Потом ушли сервизы, отцовская шуба. Да что долго рассказывать, путь обычный. Когда ушли вещи, пришлось уйти самим. Двинулись на юг. Был у Катюши томный поклонник, танцевавший с ней на балах танго У поклонника была на Кавказе дача. «Поезжайте туда!» умолял он. «Там сейчас безопасно, дача отличная. Как только смогу пробраться, приеду к вам туда. Не отказывайтесь, ведь это для меня счастье». Сестры с радостью согласились. Деваться все равно было некуда. Маруся Катюшиного поклонника не любила. «Почему, когда он говорит, мне всегда кажется, что он врет. Ведь, наверное, у него есть дача, он человек богатый, а все кажется, что врет. «Это тебе завидно, что он не за тобой ухаживает», любезно объясняет Катюша. Звали томного поклонника Володя Брик. Определенного занятия у него не было, но неопределенных было несколько. Он субсидировал разные артистические кабаре, режиссировал благотворительные спектакли и напечатал сборник стихов «Пожар в сумасшедшем доме», который, к стыду всего цивилизованного мира, зарезала цензура за неприличие. Он был не дурен собой, элегантен, но почему-то отпускал длинные ногти какого-то темно-желтого цвета. Влюбленные актрисенки собирались даже писать ему анонимные письма: Божественный, обстригите ногти. Выражение лица у него было действительно такое, как будто он врет. Но, к удивлению сестер, дача у него действительно оказалась. Не удалось соврать, решила Маруся. Зашли вчетвером с нянькой и Марусиным сыном, четырехлетним Петей. Веселая Катюша не унывала, бегала по горам и пела французский романс Си тю меме. И биржеретки. Примечание. «Си меме с французского «Если бы ты меня любил». Конец примечания. Дошли вести о мужьях. Сначала хорошие, здоровы, собираются навестить. Потом плохие, разбиты, отступают. Время настало плохое. Все попрятались, многие потихоньку скрылись, нянька стала закрывать ставни, чтобы с дороги не видели, что на даче живут. И в это беспокойное время родила Катюша дочку Лялечку. Появились печальные предвестники близкой грозы. Пропали бабы торговки, опустел базар, стало голодно и неуютно. Надвигалась осень. Получила Маруся с фронта весть. Ее муж опасно ранен. Написано было странно. Слово «ранен» зачеркнуто и потом подчеркнуто волнистой линией. Значит, верно. Верно, что ранен. Потом приписка другим почерком. «Будет доставлен немедленно». Маруся бросилась бегать по городским лазаретам. Раненых было множество, и все прибывали новые. Катюша помогала ей в розысках. Обе с утра уходили. Нянька забирала детей и шла сидеть к попадье, с которой завела дружбу. Вот раз приходит Маруся домой и еще и издали видит. Стоит на крыльце длинный ящик. Подошла ближе — гроб. Сколочена с кривых досок и видно в щели защитную рубашку, лицо. Маруся упала на ступени и стала кричать. И долго так лежала и кричала, и проходили мимо люди и не смели к ней подойти. Так нашла ее, вернувшись, нянька и позвала соседей, чтобы помогли её поднять. Потом оказалось, что тело Васи принесли солдаты. Дома никого не было, ждать они не могли и оставили на крыльце. После того, как увидала Катюша, как лежала ее сестра у гроба мужа и кричала, Почувствовала она, как будто обрываются все золотые нити прежней жизни. И начинается жизнь вторая. Получили письмо от Гриши Рубова. Он встретился с томным Катюшиным поклонником, с Володи Бриком, и тот уговорил его пробраться к нему на дачу, навестить Катюшу. Время было очень опасное. За дачей следили темные люди. Соседи знали, что сюда принесли убитого офицера, слышали, как офицерша плакала. Рубов и Брик пробрались с трудом. Переодетые, грязные, бородатые, прогостили одну ночь и ту просидели в потьмах и снова ушли. Через несколько дней после их посещения как-то вечером Катюша, уже улёгшаяся в постель, взяла покормить маленькую ляльку. Нянюшка стояла тут же. Катюша ничего особенного не слышала, а нянька вдруг насторожилась, кинулась в другую комнату, где окно выходило на улицу, ахнула, схватила с кресла шаль, завернула Катюшу. «Пришли!» Скорее в коридор, лезь в окно, беги к попадье, она спрячет!» Толкнула Катюшу в коридор, а в парадную дверь уже стучат прикладами. Звонят, кричат. Катюша как была босая в одной рубашке, только шаль на плечах. Вылезла через окно, спрыгнула в кусты, ободрала ноги, прислушалась. Слышит голдят у крыльца, но больше не стучат. Верно, нянька двери не открыла. Нагнулась Катюша. Прокралась ползком к забору, перелезла и бегом через дорогу, через овраг, на гору, к церкви, туда, где попов домик. Самого священника давно уже не было и куда девался неизвестно. В те времена о пропавших людях расспрашивать считалось неделикатным. Сразу в дом, конечно, не вошла, а поскреблась у окошечка. Открылось окно, высунулась голова в платке. — Матушка, вы? — Не как Катерина Сергеевна? — шепотом спросила голова. Спасайте, матушка. К нам пришли, наверное, меня ищут. Голова ахнула, захлопнула окно, потом свет в доме погас, тихо-тихо приоткрылась дверь. Иди сюда. Катюша шмыгнула в дом. Рука поймала ее в темноте. Сюды. Тихонько спускайся в погреб. Коли тебя дома не нашли, так обязательно сюда нагрянут. И чего тебя ко мне принесло? У меня уже четыре раза обыск был. Нянька послала Экко старая дура! Ну иди, иди, полезай в катку! Темно хоть глаз выкали. Попадья черкнула спичку. Увидела Катюша подвальчик, в нем дрова, бочки, ломаные колеса. Погасла спичка. Толкает попадья Катюшу. Да лезь же скорей в катку! Нащупала Катюша края. Катка высокая, пахнет рассолом. Перекинула ноги, влезла, скорчилась. Вот так, говорит попадья и закрыла ее сверху рогожей. Сиди, не дыши! Ушла, тихо стало. в ушах звенело рассолом пахло густо. Сначала это было ничего, потом стало тошно. Заболели колени, зазнобило, и вдруг подумалось. Вот тебе и си мэ мэ". И так сразу глупо показалось, так нелепо, что она, Катюша Рубова, которая так чудесно танцует танго, и вдруг, басая, в одной рубашке, сидит в катке из-под огурцов. Даже засмеялась. Что делалось наверху, она не слыхала. Как будто хлопали двери. Потом заснула. А потом время пошло так странно, что уж ничего нельзя было разобрать. Кто-то зашептал над головой. Думала, что кажется, но шепот повторился. — Вот поешь. Пить не хочешь? Пока еще не приходили. Уже рассвело. Ночью Оська тебя поведет к зеленым. Вот юбка, закройся. Холодно? Шепот стих и опять никого. Нащупала теплую юбку, кусок хлеба с салом и снова заснула. Просыпалась несколько раз, все кости ломила. Над головой слышались шаги, чуть-чуть гудели голоса. Наконец снова шепот: «Ну, бедочка, вылезай. Ползи наверх. Дверь на улицу открыта. Как выйдешь за калитку, сразу поверни и иди вдоль забора. У мостика тебя оська переймет. Там уж пойдешь за ним». «А как же лялька?» — вспомнила Катюша. Ведь у меня там ребенок остался. Да что уж там, а вось нянька доглядит. А сестру не тронули? Нет, ейный муж ведь убит. Это на тебя показано, что двух офицеров переодетых укрывало. Да ведь никто же не видел, — удивилась Катюша. Один из двух видел, — загадочно отвечала Попадья. Ну иди, иди. Катюша поцеловала ее. Прощайте, голубушка. Спасибо за всё. Жутко было на улице. Накрапывал дождь, больно было босым ногам, непривычным, ещё помнящим медлительно-томные тангу Около мостика где-то внизу шевелилось темное. Шепнула. «Иди, иди, не боись!» Мальчишка лет двенадцати вылез наверх. «Иди, я поведу, я оська!» Шли всю ночь, и все в гору. Моросил дождик, земля глинистая скользила под ногами. Ступишь шаг, съедешь на четверть. Маленький Оська шел впереди, иногда оборачивался, не то подбодрял Катюшу, не то понукал. «Ну-ну, ползи, что ли!» Очень был деловой и сердитый этот Оська. «Так что же?» — спросила Катюша. «Служишь у матушки или родня ей?» «Внучатый племянник, ползи, ползи!» «А ты, Оська, верно дорогу знаешь?» Оська хмыкнул что-то, не поймешь, что. Под утро Катюша совсем выбилась из сил, понизилась прямо на осклизлую траву И заплакала. Оська вытащила из-за пазухи кусочек хлеба и дал ей. «Вот это бабушка для тебя дала». Хлеб был сухой, пах козлятиной, верно от Оськиной пазухи. Катюша пересилила себя, откусила кусочек, отвращение пропало. Все ты не ешь!» — остановил ее положительная Оська. Еще далеко идти». Поплакавши, встала, поплелась дальше. Когда рассвело, разглядела Катюша своего вожака. Он был белобрысый, даже ресницы белые, как у телёнка. Нос задран ноздрями кверху, рот большой, бледный, зубы щербатые. Одет рваненько, босой. «Откуда ты, Оська, дорогу знаешь?» «А я от бабушки часто к зелёным хожу. Теперь сейчас до лесу доберемся, а там уж близко». В лесу разрезала себе Катюша обсук ногу, стала хромать. Выломал ей Оська палку, пошла как старуха с клюкой. По лесу идти еще труднее было. Крымский лес весь колючий, неласковый. Всюду иглы, все запутано-перепутано лианами. На лианах шипы. Руки, ноги у Катюши в кровь ободраны. Ветхая юбочка, которую дала ей попадья, вся в клочьях. Остановится Катюша, поплачет и дальше идет. А Оська ничего, только покрикивает. «Ну-ну, чего же?» Наконец забелело что-то в кустах. А уж дело было к вечеру. Запахло дымом. Оська остановился и закричал басом, как деревенские мальчишки на лошадей кричат. «Свои!» «Свои, значит». Раздвинул кусты и вывел Катюшу на полянку, а на полянке и был зеленый лагерь. Горел костер, дым его и был, то самое белое, что Катюша заметила меж кустами. Несколько кривых низеньких палаток, шалаши, как на картинках из жизни индейцев. Тут же паслись три-четыре стряножные лошади. Людей видно не было. Из-за шалаша вышел какой-то бородатый, волосатый, по обмоткам на ногах солдат, по голове — поп. Взглянул на Оську, спросил. А газетку не прихватил? А Леврона еще нету. Оська подошел к нему поближе. «Я?» — сказал. «Ждать не могу. Вон привёл эту. Бабушка наказала, чтобы здесь ее спрятать пока что. И, значит, накормить. А я ждать Леврона не могу, там хватится». Волосатый мотнул головой. «Ладно, я передам. Иди сюда, бабуся!» — обратился он к Катюше. «Садись у костра, грейся. Скоро наши придут, будем варить чего-нибудь». Катюша села, уткнулась головой в колени и заснула. А засыпая, подумала, почему же он меня бабусей назвал? Ведь мне же только 28 лет. Проснулась от гула голосов. Приоткрыла глаза, не поднимая головы. Видит, толпятся у костра люди. «Ни то мужики, ни то солдаты, все грязные, все рваные». Бабы ни одной не было. Разговаривали в полголоса, вот кто-то тронул ее за плечо. Матушка прислала. «Ну что ж, ночуйте здесь, у костра, здесь теплее будет». Катюша молчала. все так странно, как во сне, не к чему и говорить. Потом кто-то, верно тот, что с ней разговаривал, дал ей какую-то жестяную крышку. В крышке была налита бурда, вроде жиденькой каши. «Хлеба сегодня нету». Катюша глотнула бурды и снова опустила голову на колени. «Вот», — думала, — «верно, так и умру». Не надо об этом думать. Надо думать о хорошем. О маленькой ляльке. Но о ляльке думать было страшно. О завтрашнем дне совершенно невозможно. Скоро придут белые. И муж, и влюбленный Брик сейчас же разыщут ее. Вспомнилось последнее свидание. Ночь в темном доме, без огня. Шепоты, протянутые руки. «Ты? Вы? Катерина Сергеевна, ваши ручки! Вы не можете переодеться крестьянкой, ваши ручки вас выдадут. У вас ручки маленькой принцессы!» Это извивается Володя Брик. На рассвете оба ушли. «Ах!» — шепчет Брик. «Ах, если бы умереть за вас!» Рано утром лагерь зашевелился. Кто-то потряс Катюшу за плечо. Тетенька, А, тетенька? «Мы до вечера все уйдем, а ты можешь здесь оставаться. Собирай в лесу валежник, поддерживай костер. Вот тебе. Больше ничего нет». Большая заскорузлая лапа сунула ей четыре картофелины. Она молча взяла. «И чего это я все молчу, как идиотка?» — подумала она. «Утро было туманное». «Надо уходить, пока туман», — сказал кто-то. «Можем слева спуститься. Нас снизу и в подзорную трубу не увидать». Облако нашу гору отрезало вчистую. Тихо гудели голоса. «Сколько их тут?» — думала Катюша. Протягивались руки к костру, брали уголёк закурить трубку. И долго еще сидела Катюша в полудреме, в полубыли. А когда совсем проснулась, было светло, туман ушел, костер догорал, и кто-то, тыкая в него палкой, шевелил угли. «Ага, бабка проснулась!» Это был вчерашний полусолдат, полупоп. Катюша поднялась, потянулась и почувствовала, что еле двигается, так все у нее болит. Спросила, куда они все ушли? «А кому куда надо, тот туда и пошел, неохотно отвечал полупоп. «А много их здесь?» — опять спросила она. «А вот, коли не лень, встань ночью и посчитай. А я, между прочим, тебя ничего не спрашиваю, вот и понимай». «Что же мне понимать?» «А то, что про свое молчи, о чужом не спрашивай. Теперь поняла?» Поди-ка лучше веток наломай, костер поддержать. Строго приказал он, повернулся и пошел. А уходя проговорил в полголоса, но отчетливо и с большим чувством: Ну что, не баба, то дура! Что не баба, то дура! От чего это, господи! Весь день бродила Катюша, голодная, холодная. Полупоп куда-то скрылся. К вечеру, чтобы не попадаться никому на глаза, залезла Катюша сбоку под чужой шалаш. Побаивалась она все-таки этих зеленых. Когда стемнело загудели тихие голоса. Стали люди собираться. Точно в сказке полезла красавица на печку и смотрит, как в избу входят молодцы разбойнички. С ее места хорошо был виден костер и силуэты вокруг него. Были люди вооруженные и явно военные выправки. Были и мужики, ходили косолапа в развалку. Разговор слышался простоватый. Оттентилево! Сюдою пройти ближе, тудою легче. «И чего же это туды-растуды?» «Чёрт твою двадцать!» И вдруг ясно и определенно тихий босок сказал по-французски «Саном печь Конца фразы она не слышала. Другой голос отвечал. Трудно было разобрать, что, но по звуку тоже по-французски. «Галлюцинации», — решила Катюша. «Хотелось есть. У костра что-то варилось, черпали, накладывали в котелки. А где же наш старуха?» — спросил кто-то. Катюша высунула голову, поискала глазами. Любопытно было, что за старуха у них такая. «Эвана, она где?» И шаги направились прямо к ней. «Иди, бабуся, получай свой паёк», добродушно сказал длинный парень, тощий и курносый, похожий на смерть в хаке. «Да почему же они меня старухой считают?» удивилась Катюша. Она тяжело поднялась и, припадая на больную ногу, поплелась к костру. Там дали ей в черепушке мутную жижицу, горячую до блаженства. И рукам тепло, и щекам тепло, и животу жарко. Поела и поползла к себе под чужой шалаш. По дороге поглядывала из-под тишка, кто бы это такой говорил по-французски. Но никого подходящего не нашла и решила, что ей показалось. Но верить не хотелось, что показалось. Как-то спокойнее было бы, если бы действительно здесь очутился барин, говорящий по-французски. И даже неизвестно почему спокойнее, может быть, он про хвост хуже всех. И так прожила она больше недели и все только удивлялась, почему не умирает и почему не хворает. Уж очень было холодно. И вот как-то вечером, когда все улеглись, остались у костра только двое. Один мозглявый мужичонка, раздевшись до пояса, грел у огня бурую свою спину с острыми, как щепки, лопатками и заботливо выбирал из снятой рубахи насекомых, приговаривая «Эх, ты» тех тех и эх тех тех потом повернулся к соседу и сказал Ме пе па пепадюре а сосед был катюшин знакомец полупоп полусолдат утром вдруг поднялась в лагере суетня стали быстро складывать палатки забрасывать костер землею эй бабка окликнул ее кто то это был тот который разговаривал с ней в первый вечер и дал ей есть эй бабка мы уходим большевики близко уходите скорее «Куда же я денусь?» — ахнула Катюша. «Бегите к матушке, она решит. Спускайтесь все вниз и вправо. Если встретите их разъезд, они вряд ли вас тронут. Лупите скорее, если вас тут найдут беда!» Катюша побежала вниз. Выбравшись из лесу, встретила трёх конных солдат. «Эй, бабуся, ты чего?» «Кони ушли!» «Кони ищу!» — ответила она спокойно, сама удивляясь. Что за чертов маскарад? Ей двадцать восемь лет, и она для всех старая бабка. Вшивый мужик беседует с голодранцем на французском языке. Не удивлюсь, если Оська окажется камер-юнкером высочайшего двора. Растеряли мы все, и облик, и душу. Вечером выждала, когда совсем стемнеет, стукнула к матушке. Старуха открыла оконце. «Господи, спаси и помилуй! Никак, Сергевна! Чего ж ты пришла?» Ушли зеленые. «Мамочки мои, что ж я заведу? Ну уж входи, лезь в катку!» Но прежде катки напоила ее старуха в кухне горячей водой. Чаю не было. Дала кусочек хлеба. «Завтра проведет тебя Оська через горы в Карсинск. Там тебя никто не знает, а здесь попадешься, здесь тебе шагу ступить нельзя». «Одного не пойму я, матушка», — сказала Катюша. «Кто мог наших выследить? Пришли, поздно ушли, еще темно было. Никто их не видел». «Как кто? Разве ты не знаешь? Такой с твоим мужем приятель приходил, он и выдал». «Брик?» — ахнула Катюша. «Быть не может!» «Он самый. Их обоих поймали, обещали свободу, если скажут, кто их укрыл, а не то расстрел. Муж-то твой успел бежать, но ну а Брик и выдал». «Меня! Меня предал! Такой ценой свободу купил!» «Ничего не купил», — спокойно сказала матушка. Расстреляли. Научила матушка Катюшу, как приедет в Корсинск, сразу направиться к тамошней матушке. Она свой человек и много народу спасла и укрыла. Она либо у себя спрячет, либо куда-нибудь пристроит. На нее надеяться можно вполне. Хотелось Катюше хоть глазком взглянуть на свою девочку, но об этом и заикнуться не посмела. Одно матушка разрешила послать Сойской записочку без подписи. Жива, здорова. Сестра почерк узнает. На дорогу дала матушка Катюше немного хлеба и чесноку. Нечего нос морщить. Без чесноку нипочём не дойдешь. В нем сила. Платья никакого дать не могла, только тряпочку-повязочку на голову. Да парусиновые туфли. Так и пошли они с Оськой снова по горам, по долам, по дремучим лесам. Туфли в первый же день размякли. Пришлось опять шлепать босиком. Ели только хлеб до да чеснок. — Удивительная штука этот чеснок, — говорила Катюша. Гадость! Жжёт, воняет, тошнит, прямо голова кружится. А будто от него легче, словно дурман. Часто Катюша садилась прямо на дорогу и плакала. Оська деловитого ждал, точно она дело делала. Потом шли дальше. Несколько дней всё подымались. Раз вечером набрели на стоянку. Горел костер, грелись люди. Катюша испугалась, но Оська подошёл смело. «Свои, зеленые! Тут большевиков еще быть не должно!» Зелёные дали место у костра, накормили горячим. Потом еще несколько раз высоко на горах встречались эти свои. Давали хлеба и чесноку. «Ешь, бабуся, чеснок!» вьем лекарства! Мышьяк!» — объяснил какой-то ученый оборванец «От его сила в мускулатуре и в грудях!» Шли они с Оськой долго, день за днем. Брела Катюша как пьяная. Качалась, закрыв глаза. Потом стали спускаться. Думала, будет легче, а вышло еще труднее. Горы размякли, текли вниз оползнями, ноги скользили, приходилось цепляться за кусты, за камни, идти боком, нащупывая ногой, куда ступить. Наконец, после многих-многих дней пути увидела горизонт, широкий и синий. Море! А внизу под ногами городок. Это и был Корсинск. Спускались к нему осторожно, прятались за камнями. Оська живо разыскал матушкин домишко. Дело здесь велось совсем недоверчиво. Матушка в дом к себе не пустила, а вышла для переговоров за калитку. «Стало быть, матушка Агния Петровна вас посылает. А как же я вам поверю?» Тут выступил Оська. «Так ведь я же Оська, ну «М-да, это так», — согласилась матушка. Она была высокая, сухая, взгляд острый, но какая-то словно бестолковая и уж очень напуганная. Подумала, поморгала... «Ну ладно, идите». Вошли в узенький коридорчик. Темно, тесно, пахло кислым хлебом. Через щель запертой двери поглядел чей-то глаз, и дверь прихлопнули покрепче. Слышались приглушенные голоса. «Я тебя, Оська, покормлю», — сказала матушка. «Да и иди себе домой. А вы, тетенька, не знаю, как величать, поместитесь пока что на кухне, а там бог даст, пристрою вас куда-нибудь». Даить, умеете?» «Не знаю, не пробовала», — испуганным шепотом отвечала Катюша. «Должно быть, умею. Даже, наверное, умею. Даже отлично умею». Попадья покачала головой, вздохнула. Поместила она Катюшу у себя на кухне с большой русской печкой. За этой самой печкой постелила на полу войлок. Это была для Катюши постель. Домишка был маленький, всего две комнаты и кухня. В одной из комнат, крошечной, только кровать, стол до да шкаф, Жила сама. В другой — побольше. Жили какие-то старик со старухой. Спали они на полу на шубах. Дверь к ним всегда была плотно заперта, но как-то раза два-три удалось Катюше случайно увидеть, что есть в комнате еще не то ломаная кровать, не то просто скамейка, а на ней лежал какой-то белокурый мальчик, большой лет пятнадцати. Про стариков хозяйка от Катюши не скрывала. «Мои жильцы, двое старых». Про мальчика никогда ни словом не обмолвилась и, видимо, старалась, чтобы Катюша совсем не знала о его существовании. Каждый день заходили к матушке разные оборванцы, в которых легко было распознать бывших офицеров. Часто слышала Катюша, как спрашивали «Князь и княгиня дома?» и потом шепотом «А как он? Лучше ему?» Из этого она поняла, что старики — какой-то князь с женой, а мальчик — важная птица, а кто именно, так и не смогла узнать. Офицеры относились к мальчику с большим почтением, приходили убирать комнату, мыть пол и чистить сапожки, и иногда вызывали старика в коридорчик и шепотом расспрашивали о здоровье. И были очень озабочены. Пароход придет за ним через две недели. Необходимо, чтобы к этому времени он мог стоять на ногах. «Кто же этот мальчик?» — мучилась Катюша. «Уж не наследник ли они спасли? Князь и княгиня, старики, валяются на полу, а ему лучшее место». Или от того, что больной? И почему офицеры так о нем почтительно расспрашивают? Ну и дела здесь делаются. Странная вещь. О себе Катюша все это время как-то мало думала. Вся душа у нее сжалась, съёжилась, потускнела, заснула. И когда плакала она по дороге, то не о судьбе своей, не о том, что потеряла мужа, ребенка, сестру, что предана на муку изменой близкого друга. Нет. Она плакала просто от голода, Холода и усталости. Даже будущее было для нее как-то безразлично. У матушки в кухне висело грязное мутное зеркальце. Катюша с любопытством взглянула в него. Взглянула и горько засмеялась. Действительно, с облупленного стеклышка уныло глядела на нее изможденное бабье лицо обветренное в бурых пятнах, с голубовато бледным ртом, оттянутым к низу двумя скорбными морщинками. Из-под грязной головной повязки выбивалась прядка волос. Светлых. Можно принять за седые. Бабуся. Вот оно что. Бабуся. Ну что ж, тем лучше. Почему считала она, что хорошо в 28 лет быть старухой, она и сама не знала. Но чувствовала, что так спокойнее и больше подходит к ее душевному состоянию. Матушка усердно искала для нее какого-нибудь места. — Я вас не спрашиваю, кто вы такая, — сказала она Катюше. Помещица или офицерша, расматушка огня за вас просит, я всегда готова помочь. Назовитесь каким-нибудь простым именем. Агафьей, что ли? Хорошо, пусть буду Агафьей, равнодушно согласилась Катюша. Руки только вот у вас очень уж неудобные. Неудобные? Удивилась Катюша. Ну да, выдают сразу. Вы их прячете под платок, что ли? А то вот возьмите чугунок залой оттирать. Это вам живо ногти объест. Да и кожа полопается, загрубеет. Ничего, бог даст, живо руки испортятся. После этого разговора пошла Катюша в кухню, посмотрела в зеркальце, кивнула головой. Здравствуй, бабка Агашка. Не унывай. Бог даст, будут у тебя скоро хамские лопищи. Раз поздно вечером слышала она, как старый князь шептался с хозяйкой в коридоре, подкралась к двери, подслушала. Князь был чем-то обеспокоен. Княгиня тоже видела шептал он. «Ну чего вы, права успокаивала его хозяйка. «Во-первых, она к вам в комнату никогда не заглядывала и даже ни о чем понятия не имеет. Во-вторых, она сама всего боится. Ну где ей шпионить, в таком ли она положении?» «Вы понимаете, как все это опасно», — бубнил старик. «Да она и уйдет скоро, я ее на место определяю». «Да кто она такая? На вид совсем простая баба. Чего же бабе прятаться? Не понимаю, как ее фамилия? Фамилию я вам сказать не могу. Зовём ее просто Агафьей. Да вы не беспокойтесь. Они еще что-то пошептали. Катюша отошла от двери. Значит, матушка меня на место определит. И то ладно. А старые дураки меня боятся. Вот до какой чести дожила. Дня через два после этого разговора произошло событие. Ночью заговорили в коридоре взволнованные голоса. Затопали ноги. «Английская миноноска! Английская миноноска!» Слово это повторялось во всех падежах. Люди входили, уходили. «Да тише вы, ради бога!» — предостерегал голос хозяйки. Наконец хлопнула входная дверь, скрипнула калитка, и все смолкло. Бросилась Катюша к окну. Увидела, как быстрым шагом уходили четверо. Один как будто недоросток. Ночь была темная, разглядеть было невозможно. На другое утро, выйдя в коридор, увидела Катюша, что дверь к старикам открыта, старая княгиня подметает пол, а на ломанной кровати вместо мальчика сидит сам старый князь. Тут она поняла, что мальчика ночью увезли. Вскоре после этого события привела хозяйка в кухню здоровенного бородатого мужика. «Вот», — сказала, — «Агафья, ты говорила, что умеешь доить. Ну, если и не очень умеешь, так научишься. Вот это козодой, у него козы. Будешь ему в хозяйстве помогать и за козами смотреть. Молоко разносить, там уж он скажет, что и как». «Так-с», сказал Казадой и посмотрел на Катюшу ласково. «Ты, тетенька, раньше-то что работала?» «Да я больше так, вроде такого, то есть по хозяйству и шила». «У меня надо за козами ходить. Доить-то умеешь, а городская?» «Но кто же не умеет доить?» — сказала Катюша обиженным тоном. «Что я урод, что ли, что не смогу козу подоить?» «У меня четыре», — сказал Казадой и снова посмотрел на нее ласково. «Ну, чего долго думать», — решила матушка. «Бери платок, Агаша, да и марш». «А вещи ейные я бы заодно прихватил», — сказал Казадой. «А вещи я потом сама занесу», — отвечала матушка, легонько подталкивая Катюшу к выходу. «Интересно», — подумала Катюша, — «какие такие вещи она принесет? Казадой жил за городом. У него был домишка, не свой он нанимал. Было какое-то хозяйство, но главное дело — козы. Он продавал молоко и приготовлял сыр, такой острый и пахучий, что Катюша потом несколько лет не могла отделаться от впечатления того запаха. Во сне снился. Доить оказалось и трудно, и противно. Когда присела она в первый раз около толстой старой козы, козадой крикнул «Эх ты, раззява! Чего ж ты не с руки села?» Катюша растерялась и не сразу поняла, в чем дело. Обошла с другой стороны. «Господи!» — молилась она — «Хоть бы этот дурень ушёл, я бы одна лучше наладилась!» Потянула отвратительную козью резинку. Молоко зажурчало, ударило струйкой. «Бррррр!» Коза повернула голову и посмотрела прямо на Катюшу. Посмотрела тупо вопросительно. «Ну чего же ты смотришь?» — вздыхала Катюша. «Не смотри, сама знаю, что выгонит». Но Козадой не выгнал. Он, напротив того, влюбился. Жилось Катюше у Козадоя недурно. Спокойно и сытно. Она стала поправляться, пополнела, зарумянилась. К работе привыкла скоро, да и казадой особенно ее не утеснял. Он был добродушный. Звал он ее сначала бабкой, потом тетенькой, а под конец красавушкой. Так на этом и остановился. Очень удивлялся на ее руки. Как же ты, говорил, красавушка, огороды копала. Пальчики у тебя тоненькие. А я больше по городскому делу работала. Шила, убирала. Он качал головой. А мне все же кажется, будто ты не из простых. А то из каких же? Из сахарных? А раз напевала она французскую биржеретку, обернулась, а он стоит, глазами хлопает. Это ты по-каковски. По-каковски? Спокойно переспросила Катюша. Разве ты не понимаешь? Это я по-татарски пела. У нас там татарин жил, я от него и переняла. Ишь! задумчиво сказал Казадой. «Вот ко мне иногда татарин сапожник ходит, так я у него спрошу». Катюше это не особенно понравилось. Прожила она у Казадой уже несколько месяцев, как вдруг он ей говорит. «Давай, Агаша, повенчаемся. Будешь хозяйкой в доме, а мне тоже ведь жениться пора, уже восемь лет вдовею». «Вот так штука», — подумала Катюша. придется отсюда уходить». И стала она Казадою уговаривать. «Ну какая я тебе жена? Я для тебя стара, тебе нужна баба молодая, работящая. А я, видишь, сам из них, работать у тебя как следует, никогда не навыкну. Вот приходила к матушке Маша огородница, вот это для тебя подходящая будет. Молодая, красивая, здоровая. Она мне женится, только жизнь загубить». «А когда я по тебе сохну?» — сказал Казадо и покрутил усы. «А ты погоди, вот я к тебе приведу Машу, так поймешь, по ком нужно сохнуть. На другой день пошла к матушке узнавать насчет Маши. У матушки нашла перемену. Старики уехали. Вместо них жила какая-то тоненькая барышня с пожилой дамой. «Ах, вот хорошо, Агаша, что ты пришла», — встретила ее хозяйка. «Вымой у них окошко, я не могу, плечо ломит». Катюша охотно согласилась, решила заодно прибрать все в комнате. «Пол мыть не надо», — сказала дама. «Вчера один офицер вымыл. То есть один, вообще». Поправилась она, поймав предостерегающий взгляд барышни. «Опять здесь что-то творится», — подумала Катюша. Барышня сидела на кровати, опустив голову и беспомощно уронив руки. «Вы никогда, никогда не принимаете этой позы», — внушительно сказала дама. «Это страшно характерная поза. И кто их хоть раз видел, тот сразу вас узнает». «Я не буду, не буду», — испуганно взметнулась барышня. «Я уже много раз вам на это указывала», — с упрёком сказала дама. «Вы простите меня. Я ведь для вас, для вашей безопасности». Она покосилась на Катюшу и сказала несколько слов в полголоса по-английски. Катюша не поняла. Когда она убрала комнату, барышня остановила ее. Дама в это время вышла. «Я бы хотела чем-нибудь отблагодарить вас», — сказала барышня, — «но у меня ничего нет. Вот могу вам дать на память». Она порылась в тряпье, сложенном в ногах кровати, и вытащила беличью курточку. «Она мне не нужна, я на днях уезжаю. Далеко. Там тепло, а вы ее непременно сохраните на память. Ее когда-то носил сам наслед...» В это время вошла дама, и барышня осеклась. «Я отдала эту курточку», — сказала она, виновато улыбаясь. «Мне ведь не нужно, а этой женщине очень пригодится». «Если вам это угодно», — «почтительно, но недовольно», — сказала дама. Катюша вышла. Что она сказала? Она как будто сказала «наследник». Если так, то как же она сюда попала? Она расспросила хозяйку о Маше, разыскала эту Машу, глупую румяную девку, и позвала ее к себе в гости с тайным умыслом сосватать козадоя. Девке понравились козы и хозяйство, и она быстро выяснила, что не прочь все это себе привенчать. Сам козадой, по-видимому, тоже общего впечатления не испортил, и, в смысле оценки, шел сразу после коз и сеновала. Катюша всячески направляла воображение Казадоя на Машу. «Вот это баба! Вот эта хозяйка! Вот эта жена, так жена!» «А что я? Такую и в люди показать совестно! Ничего толком не умею, руки как лапша! Не упускай хозяин своего счастья!» Казадой настроился. А Катюша сбегала к матушке просить, чтобы нашла ей новое место. Барышни больше не было. Уплыла на английском пароходе в те края, где беличьих курточек не носят. Катюша набралась храбрости, спросила у матушки, кто была эта барышня. Матушка поджала губы, подняла брови, удивляется, да и только. «Не понимаю, про кого вы говорите. Ну, про ту, у которой я окно мыла и комнату убрала». «Ровно ничего не помню», — недовольно отвечала матушка, повернулась и пошла прочь. Но тут Катюшу задело это недоверие к ней. «Матушка! А матушка!» — крикнула она вслед. «А ведь эта самая барышня подарила мне ту самую меховую курточку и сказала, что ее надо беречь как память кое о ком». Матушка сердито обернулась. «Над вами подшутят, а вы и всерьёз. Зайдите дня через два, тут у одной купчихи искали работницу». Сердечные дела Казадоя быстро приняли надлежащий уклон. Назначили свадьбу через три недели. Казадой еще поглядывал на Катюшу, и говорил как бы в недоумении. «Экая ты какая такая ну-ну!» Очевидно, нравилась ты ему в сущности Катюша, но понять этого он не мог, так как она его убедила в необходимости любить именно толстую Марью. Тем временем матушка устроила Катюшу в работнице у купчихи. Купчиха была совсем простая, но почувствовала в Катюше былую барыню и любила повздыхать при ней о прежних временах. Шептала, трагически закатив глаза, Боюсь, Агафья, не стали бы они антеллигенции убить. Мне-то еще помирать неохотно. Служила она у купчихи довольно долго, как настоящая баба. Втянулась в работу, поправилась, пополнела, похорошела, но вместе со здоровьем и молодостью явилось у нее сознание своей загубленной жизни. Воспоминания о муже, тоска по ребенке. Она пела биржеретки, потому что душа у нее проснулась, а проснувшись... Вспомнила и затасковала. Так служила она у купчихи. И ходил к этой купчихе немец из бывших колонистов по имени Юхан. То есть по-настоящему звали его Иоганн, но Юхан было легче выговаривать. Был он обыкновенный, белобрысый, белоглазый, пухлый, типичный колонист. Страдал тяжелой сентиментальностью. Ему очень понравилась Катюша. Он говорил ей «Вы не Агафья, не верю». «Вы другой человек, и вас надо отсюда увести. Катюша сначала не обращала внимания на его слова, потом как-то решила поговорить. «Куда же можно меня увести? «За границу». «А как? Выходите за меня замуж. Как жену смогу увести. «Да я же замужем». «А кто это знает? Паспорт у вас есть?» «Нету». «Так надо добыть». И придумал Юхан такую штуку. Пусть Катюша идет на базар, и там начнет вдруг кричать благим матом, что ее обокрали, что у нее вытащили сумку, в которой были деньги и все документы. И пусть голосит и бежит в милицию, и свидетели пойдут с нею. Пойдет сам Юхан, который как будто совсем ее не знает, а только видел, как кто-то вырвал у нее из-под руки сумку. И еще пойдет Юханов приятель. А она пусть назовется Лукерьей Сапоговой, потому что такую Лукерью он знал. Она померла, а у ней в деревне об этом неизвестно. Ей, значит, выдадут паспорт на это имя, а потом Юхан с ней повенчается в комиссариате, увезет с собой за границу и там отпустит на свободу. Не успели они еще привести этот план в исполнение, как пришла к купчихе сама матушка узнать, не приносили ли ей холста на продажу. Катюша это показалось чем-то странным. «Я пришла, — шепнула матушка, — сказать, что ваша сестра здесь с детьми. Вас ищет». И увидела, наконец, Катюша свою лялечку. Катюша, войдя в дом, сказала сестре, «Здравствуйте, я Лукерья». «Здравствуй, Лукерья», — ответила Маруся. «Посмотри, какая у меня девочка ляля». Катюша смотрела и не понимала, и не могла поверить, что это кругленькая девочка, бегающая в перевалку, тепленькая, пахнущая супом и что-то весело болтающее, та самая крошечная лялька, которая сонно чмокала губами тогда в последний вечер. «Лялька, поцелуй Лукерью», — сказала Маруся пойдем лукере в садик поговорим немножко разговор был короткий и очень страшный маруся хотела что то сказать и не могла катюша глядела на нее и бледнела потом крикнула скажи прямо он умер маруся шепнула хуже и помолчав прибавила ушел к ним катюша тихонько простонала а помолчали значит совсем бросил нас «Ну, конечно. Гад!» Больше они ничего не сказали друг другу. Катюша часто бегала взглянуть на девочку. Как-то раз укладывала она ее спать. И вдруг круглые упругие щечки раздвинулись, сморщился носик, и лукаво-лукаво сощурились глазки. Девочка обняла Катюшу и зашептала ей в ухо. «Я все знаю. Ты не лукерья, ты мама». Молодчина Юхан все проделал, как обещал и все сошло как по заказу, даже Катюшин виск и вопли на базаре. Потом стала Катюша лукерье Швен. Когда новобрачные стояли уже на палубе парохода, к ним подошла попрощаться знакомая женщина с ребенком на руках. Новобрачная, которая с большим волнением ждала эту женщину, сразу схватила ребенка на руки, а женщина сейчас же спустилась на пристань, громко прокричав «Я только куплю тебе яблоков на дорогу!» Ушла, да так и не вернулась. Таким образом, новобрачные увезли этого ребенка с собой. Ну, конечно, не бросать же его в воду. Кэти Руби! Кэти уверяет, что живет третью жизнь. Говорят, что она выходит замуж за какого-то английского политика. Говорят, что ее дочь блестяще сдала экзамены будет адвокатессой. Счастливая эта Кэти. Такая молодая на вид. Вот что значит прожить свою жизнь беззаботно.